Глава 34. Архангельск, 1938 год. Александр Щербань, работник Архангельского морского порта, любовался своим отражением в зеркале. Его дела шли как нельзя лучше. Если верить словам начальника, вскоре Александра ожидала повышения в должности. Это значит, что его и без того неплохая зарплата станет еще выше. Жена, наконец, купит шубу, о которой мечтала, а дочка поедет отдыхать на самый лучший морской курорт. А сам он... При мысли о своей давней мечте Щербань покрывался потом. У каждого свои болезни и недостатки, однако для него это слабое утешение. Страсть к игре – страшное дело, а именно ею он и страдал. Было время, когда без карт Щербань не мог прожить и минуты, бессовестно проигрывая все, что было нажито честным трудом. Знакомство с Шаткиным, участие в экспедиции почти излечили Александра. Увлеченные работой золотоискатели об азартных играх не хотели и слышать. Страсть постепенно пошла на уполь и вроде бы исчезла совсем. После расформирования Ипрона Щербань получил назначение в Архангельск. Здесь он обжился, женился, здесь родилась дочь. Казалось бы, все шло нормально. Щербань мог поклясться что ни за что не взял бы карты в руки, если бы не его начальник, заядлый картежник. Две игры и к Александру вернулась прежняя страсть. По ночам он стонал, кусая подушку. Дело в том, что начальник, хоть и любил поигрывать, игрой не болел. Бывшему и проновцу она была необходима как воздух, и он мучился, не находя себе места. Другое дело, если бы ему везло, А то так, то пусто, то густо. Боясь признаться самому себе, Александр по выходным частенько слонялся по пивным, ища напарников. Однако профессионалы ему не попадались. Но он не отчаивался. Вот и сейчас, прихорошившись, Щербань вышел на улицу и отправился в сторону главной площади. Черная машина остановилась перед ним неожиданно. Шофер. Мужчина средних лет в кожаной кепке предложил «Подвезти?». Александр любил ходить пешком, но сегодня ему захотелось проехаться. Не спросив водителя о деньгах, он запрыгнул на задние сиденья, и машина тронулась с места. Только в салоне Щербань увидел, что он не один. Кроме него, здесь находились еще двое. Высокий худой мужчина с горбатым носом тасовал карты. Второй, Толстый, жадно смотрел на руки соседа. Вероятно, Александр заинтересованно глянул на неожиданных попутчиков, потому что Худой вдруг предложил. «Хотите перекинуться? Ехать все равно долго. На Ленина произошла авария. Там большая пробка». Щербан потянулся к дверной ручке. «Тогда я пойду пешком». «Ну и напрасно». Толстый кинул карту напарнику. Мы вот этого делать не собираемся. Доедем с комфортом, а может и деньжат подзаработаем. Почему тогда у Александра не родилось чувство опасности, он не знал. Страсть взяла свое. Откинувшись на сиденье, мужчина кивнул незнакомцам. Сдавайте. Обрадовавшись новому лицу, худой еще раз принялся тасовать колоду. Дрожащими руками Щербань брал карты. Впоследствии он не мог объяснить даже самому себе, как все произошло. Словно находясь под гипнозом, он принял предложенные ставки. А дальше все закрыло пелена азарта. Сколько времени продолжался этот кошмар, Щербань не помнил. Худой вдруг остановил игру, собрав карты. «На сегодня достаточно, Александр Кузьмич. За вами две тысячи рублей». Не веря своим ушам, Щербань переспросил, «Сколько вы сказали?» «Теперь уже подключился Толстый. Ровно две тысячи!» Этот проигрыш не огорчил бывшего ипроновца. «Все от того, — рассуждал он по дороге домой, — что я давно не держал карты в руках. Несколько дней тренировок, и я буду в прибыли». Разумеется, он и предположить не мог, что выигрыша ему не видать, как своих ушей. Новые знакомые использовали крапленые карты. На следующий день они встретились на чьей-то заброшенной даче, и Александр проиграл еще две тысячи. Старая страсть захватила его. День и ночь он думал только об игре, прокручивая в голове причины поражения и выискивая резервы для победы. Ничего, я еще насобираю жене на вторую шубу. Однако его честолюбивым мечтам не суждено было сбыться. На седьмой день знакомства, огласив астрономическую сумму долга, новые знакомые сказали Александру, что не будут играть с ним до тех пор, пока он не вернет долг. Так может продолжаться до бесконечности. Парировал толстый заверение щербани в уплате денег. Кто знает, а вдруг выводите нас за нос? Даем вам три дня сроку на сборы всей суммы! Согласился с ним тонкий. Вернувшись домой, Александр сел в кресло и обхватил голову руками. О таких последствиях он не думал. Теперь, когда пришло время расплаты, на ум не приходило ничего путного. Разумеется, таких денег у него не было. Обещая их партнерам по игре, он надеялся на выигрыш. Теперь же предстояло решить, Как поступать дальше? «На дворе советское время», — успокаивал себя Щербань. «Что будет, если я им ничего не верну? Не убьют же они меня в самом деле. А в случае чего можно припугнуть милицией?» Рассуждая так, мужчина не подозревал, как крепко он загладнул крючок. Утром худой явился к нему на работу. «Не вздумай увильнуть», — тихо предупредил он. Александр смело посмотрел ему в глаза. А что будет, если я не дам денег? У меня их действительно нет. Картежник усмехнулся. У тебя хорошая дочь, приятель. Жаль, если с ней что-нибудь случится. И не вздумай стукануть в милицию. Мы просто оторвем ей голову и пришлем тебе в качестве сувенира. Руки Щерба не затряслись. Негодяй! Шулер расплылся в улыбке. Если ты, папаша, такой честный, верни нам долг. У меня нет таких денег. Бывший проновец еще пытался искать справедливости и давить на жалость. Скостите мне втрое, и я найду необходимую сумму. Худой обнажил гнилые зубы. Мы ведь предлагали тебе остановиться. Помнишь? Ты не согласился. Теперь пожинай плоды. А за твое хамство... Картешник стукнул его по плечу. «Мы укорачиваем срок платежа. Ты должен принести бабки послезавтра». Сказав это, он исчез так же бесшумно, как появился. Щербань тяжело вздохнул. Надо было срочно что-то делать. Если бы у Александра был другой характер, возможно, он принял бы правильное решение. Щербань же был из породы таких людей, которые предпочитают жить в неведении с уверениями, что все неурядицы пройдут сами собой, и из всего можно найти положительный выход. Вот и сейчас, вместо того, чтобы мчаться домой и предупредить жену и дочь о грозящей опасности, он сидел на работе, покусывал карандаш и размышлял, решатся ли бандиты на крайние меры. Думать о плохом не хотелось, поэтому мужчина уверил себя. Они побоятся. Разумеется, его новые знакомые мечтают нажиться на нем. Однако вряд ли что-нибудь предпримут, ведь они могут запросто заработать вышку. В радужных мыслях Александр дождался конца рабочего дня и побежал к остановке автобуса. Дома его встретила встревоженная жена Валентина. «Дина пропала!» – сквозь слезы проговорила она. Александр почувствовал как покрывается потом, как пропала. В полдень она вернулась из школы и пошла к Маше, давя с рыданиями, ответила супруга. Они должны были сделать стенгазету на завтра. В четыре часа я позвонила Маше, чтобы попросить Дину купить по дороге хлеба. Подруга сказала, что не видела ее. Женщина устала, опустилась на диван. «Что делать, Саша? Я обзвонила всех. Ее никто не видел». Щербань смертельно побледнел. «Только не оповещай милицию!» – крикнул он, надевая пальто. «Я сейчас вернусь! И помни, с девочкой ничего не случится!» Валентина удивленно посмотрела на него. «Ты знаешь, где она?» Александр отвел глаза. «С чего ты взяла? Просто я попытаюсь разыскать ее по своим каналам». Жена вцепилась в его руку. «По каким каналам? Что ты скрываешь от меня?» Не в силах больше слышать ее, он выдернул рукав из ее цепких пальцев и выбежал на улицу, голосуя. Промедление в таком деле было смерти подобно. На его счастье, машина нашлась довольно быстро, и уже через 20 минут он стучался в железные ворота знакомой дачи. Ему отворил Толстый. «Проходи». «Худой?» Позже Александр узнал, что его звали Федор. Сидел за столом, накрытым для ужина. Увидев Щербаня, он кивнул ему. «Принес деньги!» Бывший проновец побагровел. «Ты хорошо знаешь, что у меня их нет». Мужчина взглянул на товарища. «Зачем ты впустил его? У него еще куча дел. Проводи гостя». Толстый взял Александра под руку, намереваясь вытолкнуть за дверь. Но Щербань вдруг упал на колени. Верните мою девочку. Бандиты переглянулись. Поздно вспомнил о дочери, просипел Федор. Надо было раньше. Тебя, между прочим, предупреждали. Лицо бывшего и Проновца изобразило отчаяние. Скажите, она жива? Худой усмехнулся. Она ждет уплаты долго. Если поторопишься, то сегодня сможешь обнять ее. Александр с мольбой протянул к нему руки. «Отпустите ее, она ведь ни в чем не виновата. Я все верну». Федор отвернулся. «Вот тогда и поговорим. А теперь до свидания. Невежливо врываться к людям, когда они ужинают». Убитый горем Щербань не помнил, как пришел домой. Он быстро снял пальто и юркнул к себе в комнату, боясь встречи с Валентиной и ее вопросительного взгляда. Всю ночь безутешный отец провел в горьких раздумьях, пока окончательно не убедился. Выход есть, и, к сожалению, всего лишь один. Этот выход был и вчера, и позавчера, однако прибегать к последнему средству Щерба не решался. Во-первых, это была не его тайна. Во-вторых, он не знал, как отнесутся товарищи к его просьбе. Однако, чтобы бы ни было, Следовало попытаться. В четвертом часу он поднялся с постели, сел за стол, включив лампу и принялся писать Шаткину. Александр был уверен. Михаил поймет его и поможет. Операция займет не один день, но бандиты подождут. В семь утра он уже стучался в ненавистную калитку. Как всегда, ему открыл толстый. «Какие люди? С чем пожаловал?» «Что-то я не вижу, Мешков!» Отстранив его рукой, бывший проновец прошел в прихожую. «Мне надо поговорить с Федором!» Лицо бандита скривилось в усмешке. «Они и почивают! Сейчас узнаем, встанут ли из-за дорогого гостя!» Отчаяние придало Александру смелости. «Если не встанут, хуже для него! Вы, кажется, хотели денег?» Толстый открыл рот. С этого и надо было начинать. Услыхав но, приятную новость, глухарь не заставил себя ждать. Принес? То-то же. Щербань покачал головой. Не совсем так. Но я все придумал. Я вспомнил, кто из друзей мне может помочь. Федор удивленно взглянул на него. Так почему не связался с ними? Сделай это немедленно. Есть одно но. Не дожидаясь разрешения, Бывший проновец сел на диван. «Они живут в Крыму. Вы ведь не отпустите меня туда, поэтому придется ехать самим. Это займет некоторое время, однако деньги вы получите». Толстый хлопнул в ладоши. «Здорово придумано. Мы поедем к морю, а предупрежденный НКВД возьмет нас тепленькими. Разве не так?» «Не так», бросил Александр. Я не враг своему ребенку. Так мы тебе и поверили. Однако глухарь не был столь категоричен. Рассказывай, – потребовал он. Александр вытер пот. Я напишу письмо к моим крымским друзьям, – стал объяснять бывший пронвец. Дело в том, что я состою с ними в доле. Они просто обязаны выплатить вам столько, сколько я попрошу. Федор скривил губы. «Бизнес в советское время? А что за товарищи? Криминал полуострова?» Щербань поспешил его разуверить. «Все совсем не так. Откуда же тогда деньги?» Мужчина опустил глаза. «Этого я не могу сказать». «Стало быть, гроз цена вашему заявлению. Клянусь вам». Глухарь сделал вид, что уходит. «Проводи его, Василий». «Подождите!» Александр схватил его за рукав. «Но почему вы мне не верите?» «Мы никому не верим», — заверил его вор в законе. «Время такое!» «Вот почему, пока мы ничего не узнаем, ты не увидишь, дочь!» Щербань вздохнул. «Ну хорошо, слушайте». Он стал рассказывать о Черном Принце, об экспедиции. Шаткин сразу смекнул, что с золотом что-то не так выяснил он. Михаил Андреевич занялся исследовательской работой, и она принесла успех. Ключ к разгадке спрятан в старом форте. Это в переносном смысле. А настоящий ключ от шкатулки, сконструированный нами из четырех частей, можно собрать только тогда, когда мы все решим забрать сокровище. Вот моя часть. Из внутреннего кармана пиджака он вытащил маленькую железную трубочку с нарезками на обоих концах. Держите. Толстый потянулся к добыче, однако глухарь стукнул его по руке. Куда лезешь? Бережно взяв то, зачем он охотился несколько месяцев, Федор спросил. Когда будешь писать? Да хоть сейчас. Вор кивнул. Давай, Василий, принеси ему бумагу и чернила. Постой. Обратился он к бывшему проновцу. Почему ты уверен? что до сих пор ни один из твоих товарищей не проник в форт и не взял золото. «Потому что мои товарищи – честные коммунисты», – сказал Щербань. «Кроме того, карта с точным указанием местонахождения шкатулки у Шаткина». Бандит заскрипел зубами. «Значит, сам ты не нашел бы ее». Мужчина пожал плечами. «Этот форт возле одного сооружения. Думаю, нашел бы. А в чем дело?» Федор подавил торжествующую улыбку. «Иши!» Александр уселся поудобнее и уже хотел начать, как вдруг больно защемило сердце. «Я должен увидеть своего ребенка, сказал он толстому. Бандиты переглянулись. «Сначала сделай то, что обещал». Щербанья охватило какое-то нехорошее предчувствие. «Я выдал вам тайну», — заметил он. «Давайте играть по-честному» теперь ваша очередь продемонстрировать мне готовность к такой игре федор подмигнул подельнику освободи девочку дорогой пусть идет домой будет сделано начальник толстый открыл дверь и растворился в тумане глухарь дотронулся до руки бывшего проновца. пиши не отвлекайся однако александр не слушал его приведите ее сюда Не раньше, чем получим от тебя письмо. Щербань отбросил ручку. В таком случае я ничего писать не буду. Схватив с полки молоток, Толстый приближался к нему. Тебе лучше сделать, что говорят. Иначе встретишься со своей дочкой на том свете. Эта фраза словно ножом полоснула по сердцу. Отшвырнув ногой табуретку, Александр медленно пошел на бандитов. «Вы убили ее!» «Тогда вам тоже не жить!» Вытянув вперед руки, глухарь недовольно сказал Василию. «Стоило тебе разевать пасть!» И, обратившись к белому, как полотно бывшему и проновцу, добавил. «К сожалению, так получилось. Тебя мы тоже убьем. Только прежде расскажи нам про клад!» Александр заскрипел зубами. «Теперь вы ничего не узнаете!» Он схватил стул и замахнулся. Покашащий, ловкий Федор двинулся на него, успев перехватить занесенную руку. Толстый больно ударил его по спине. В глазах не помутилось, и он опустился на пол. «Добивайте скорее, гады! Улыбаясь, глухарь медленно поставил большой утюг на раскаленную плиту. Не торопись, дорогой, промурлыкал он. Умереть тоже можно по-разному. Через минуту ты сам попросишь поскорее тебя убить. Однако мы смилостивимся тогда, когда ты дашь нам координаты тайника». Бывший проновец почувствовал, как в груди нарастает отчаяние. Это из-за него погибла дочь. Он и так больше не жилец на этом свете. Если бы не бандиты, он сам бы привел в исполнение смертный приговор, который себе вынес. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы погибли невинные люди. Обхватив голову руками, Щербань застонал. Федор пнул его носком ботинка. «Говори!» В его руках блеснул нож. Он подошел поближе к жертве. «Сначала я сделаю тебе надрезы, а потом прижгу раны». Мерзко хихикая, сказал он. Александр кивнул. «Я нарисую план. Разрешите сесть к столу». Толстый обрадовался. «Вот это разговор!» Покачиваясь, мужчина проковылял к столу. На мгновение потеряв бдительность, глухарь двинулся следом. В тот же миг бывший проновец, набросившись на него, выхватил нож и полоснул себе по горлу. Василий бросился к нему. «Сволочь! Что ты делаешь?» Федор пощупал сонную артерию на шее. «Бесполезно, Вася». Он готов. Разгневанный бандит топнул ногой. «Что же теперь делать?» Глухарь улыбнулся. «Искать в севастопольских фортах!»